Что вы смотрите? Я в полсерпянке. <схот> Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Тучи-тучи. Если положим из ружья выпалить, да если потом собрать, да ежели а в саду отца протересили, несколько я в полсерпянке. Не у отца протеирея, а у отца дьякона Вратаадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дрог мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да их за что их посудить и убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь. Всякое дыхание... Скворец, скажем, поет. А для чего, он спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание дохвалит да Господа. Ой, нет. Кажется, у отца протеерея сели. Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лопотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протеерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протеерея.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 Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать. О, на мозоль наступил, а чтоб тебя раздавило. Кого раздавило? Ребята, человека задавили. Почему такая толпа? За какой надобностью? Человек вашего из благородия задавило. Где? Разовитесь. Господа, честью прошу, честью просит тебя, дубина, мужиков толкай, а благородных не смей трогать, не прикасайся. Не ж это люди, не ж чертей проймешь добрым словом. Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилчем, живо. Господа, ведь вам же плохо будет. Придет Аким Данилович и вам же достанется. Ах! И ты тут, Парфен, а еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит, а туда же, куда и люди не повинуются. Смирнов, запиши Парфена. Слушаю, и Пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухший, и это Пуровской. Пуровских не записывай, погода Пуров завтра имениник. Скворцы темной тучи поднялись над садом отца Протеерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их. Они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит, показался Аким Данилович. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу. пожарные приготовьсь! Разодись!» «Господин Оптимов, разодись, ведь вам же плохо будет, чем в газеты на порядочных людей писать разные критики. Вы бы лучше сами старались вести себя посуществней. Добру-то не научат газеты». «Прошу вас не касаться гласности», – вспылил Оптимов. «Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя подолгу гражданина и почитаю вас как отца и благодетеля». «Пожарный! Лей!» «Воды нет, ваше высокобородие!» «Не разговаривать! Поезжайте с водой! Живо!» «Не на чем ехать, ваше Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать. Разовитесь, сдай назад, чтоб тебе черти взяли. сел запиши-ка его черта. Карандаш потерялся, ваше высокоблородие. Толпа все увеличивалась и увеличивалась.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 Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один единственный человек, это пожарный, ходивший на каланча. Вечером того же дня Аким Данилович сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газец с коньяком и писал.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 что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь всеми достойными слугами Отечества. Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему, ничего не желающий. И, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в заперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь.